На следующее утро они сошли на берег. От бараков, где живой товар запирали на ночь, на рынок двигались первые цепочки рабов. Как и в случае всех других товаров в это время года, выбор был невелик. Предлагалось всего две сотни образцов. А ведь когда ласточка только пришла, ежедневно выставляли по нескольку тысяч человек. Большинство оставшихся были старыми и тощими, со следами болезней в шрамах от хлыста, Таких рабов покупатели сторонились. Это означало, что они неисправимы или необучаемы. В рядах рабов Том заметил двух или трех человек, которые показались подходящими – высокие, сильные, с героической внешностью, несмотря на цепи. Но когда он брал Абболли за руку и вопросительно смотрел на него, тот отрицательно качал головой. «Ничего?» – уныло спрашивал Том. «Мимо провели последних рабов» и Аболли ни к одному не проявил интереса. «Наш человек здесь», возразила Аболли. «Но работорговцы следят за нами, и я не мог выказать интерес». Рабов развели по местам вокруг площади, и каждого приковали к столбу. Хозяева заняли места в тени. Это были богатые, сытые, роскошно одетые люди, сопровождавшие их личные рабы, варили им кофе и подавали кальяны. Заслонив глаза, продавцы украдкой наблюдали за Томом и Аболли, которые медленно обходили площадь. Аболли остановился у первого прилавка и осмотрел одного из невольников. Рослого мужчину – воина, судя по внешности. Работорговец открыл ему рот, чтобы показать зубы, словно это была лошадь, и пощупал мышцы. «Не старше двадцати лет, Афенди», – сказал араб. «Посмотри на его руки». Он силен, как буйвол. Проработает еще 30 лет. Аболли заговорил с рабом на одном из лесных языков. Но тот смотрел на него тупо, как животное. Аболли покачал головой. Они прошли к следующему прилавку. И там церемония повторилась. Том понял, что Аболли постепенно приближается к тому, кого наметил с самого начала. Он посмотрел вперед, пытаясь догадаться, кто это. И с неожиданной уверенностью узнал его. Голый, если не считать короткой набедренной повязки, малорослый с худым жилистым телом, ни следа жира или мягкой плоти, густые лохмы, как у дикого зверя, но глаза блестящие и пронзительные. Постепенно Том и Аболли приближались к группе, в которой стоял этот человек, и Том старательно разыгрывал не заинтересованность. Они осмотрели еще одного мужчину и молодую девушку, потом к досаде хозяина рабов сделали вид, что уходят. Словно напоследок Аболли повернулся к маленькому мужчине. «Покажи мне его руки», – велел он хозяину. Тот кивнул помощнику. Вдвоем они схватили раба за запястье и под звон цепей заставили его вытянуть руки, чтобы Аболли мог их осмотреть. «Переверните», – приказал Аболли, и они перевернули руки ладонями кверху. Аболли постарался скрыть удовлетворение. Первые два пальца на обеих руках были покрыты сплошными мозолями до такой степени, что казались увечными. «Это наш человек», — сказал по-английски Аболли Тому, но таким тоном, что это звучало как отрицание, они отвернулись от разочарованного хозяина. «При тут руки?» — спросил Том, не оглядываясь. «Почему они у него такие?» «От тетивы», — коротко ответила Аболли. «На обеих руках?» — Том удивленно остановился. «Он охотник на слонов», – объяснила Аболли. «Не останавливайся, я объясню. Лук для охоты на слонов такой тяжелый, что ни один человек не может стрелять из него с плеча. Охотник подбирается близко, вот так близко». Он показал на стену в десяти шагах. Потом ложится на спину и обеими ногами упирается в лук. Стрелу он накладывает между большими пальцами ног и натягивает тетиву обеими руками. За годы охоты у него на пальцах нарастают такие мозоли. Том с трудом мог представить себе лук такой силы. «Должно быть страшное оружие. Стрела из него пробивает быка от плеча до плеча и убивает человека, стоящего с другой стороны», — сказала Болли. «Этот человек принадлежит к небольшому неустрашимому братству охотников на слонов». Они неторопливо завершили обход рынка. Потом небрежно вернулись туда, где стоял маленький человек. «Он закован дважды, по рукам и ногам», — сказал Боли по-английски. «И посмотри на его спину». Том увидел на темной коже спины незалеченные рубцы. Его жестоко били, стараясь подчинить. Но по глазам видно, что успеха не добились. А Аболли медленно обошел маленького человека, Смотрелся в его мускулистую фигуру и сказал что-то на языке, которого Том не понял. Раб никак не откликнулся. Том следил за его глазами и видел, что они остаются мрачными и непонимающими. Аболли произнес два слова на другом лесном диалекте. По-прежнему не следа понимания со стороны маленького человека. Том знал, что кроме языка своей матери, которому Аболли обучил его еще в детстве, Аболли владеет еще десятком лесных наречий из глубины материка. Он снова перешел на другой язык. На этот раз маленький человек вздрогнул и удивленно посмотрел на Аболли. Ответил он одним словом. Фонди. Это его имя. По-прежнему по-английски объяснил Аболли Тому. Он из племени Лози, племя свирепых воинов. Его имя означает «посвященный». Аболли улыбнулся. Вероятно, он его заслужил. Том принял приглашение работорговца выпить кофе. Такова была обязательная часть цивилизованной торговли. Вскоре Том понял, что хозяину очень хочется избавиться от маленького, но свирепого товара, и умело использовал это свое преимущество. После часа переговоров работорговец в отчаянии вскинул руки. «Мои дети умрут с голоду. Ты своей непреклонностью разоряешь меня». Ты пустишь меня по миру, но все равно забирай его. Когда Фунди Посвященного доставили на борт ласточки, Том вызвал кузнеца и приказал снять цепи с его рук и ног. Маленький человек растирал онемевшую плоть и изумленно оглядывался. Потом его взгляд обратился на запад, к туманным очертаниям земли, откуда его так жестоко вырвали. «Да», – прочел его мысли о Болли, – «ты можешь попытаться бежать домой, но далеко ли ты уплывешь?» Он показал на широкое глубокое водное пространство. «Там тебя встретят акулы крупнее самых больших крокодилов, каких тебе приходилось видеть» зубами, которые длиннее и острее наконечников твоих стрел. Если они тебя не сожрут, я выловлю тебя и забью так, что удары арабов покажутся тебе прикосновениями робкой девственницы. А потом снова посажу тебя на цепь, как животное. Фунди вызывающе посмотрел на него, но ну, об боли продолжал. Но если ты человек мудрый, ты расскажешь нам о земле, из которой пришел, а потом отведешь нас туда. И пойдешь не в цепях, а снова как воин, убийца больших слонов, гордый и свирепый. Фунди продолжал смотреть на него, но его лицо невольно изменилось, а темные глаза расширились. Откуда ты знаешь, что я убийца слонов? Где ты научился языку лози? Почему снова предлагаешь мне свободу? Почему хочешь пойти в землю моих отцов? Все это я тебе объясню обещала Аболли. «А пока не считай нас врагами. Вот, поешь». Фунди умирал с голоду и съел до крошки предложенный рис и жаркое из козьего мяса. Все, что поставил перед ним Аболли. Постепенно еда в желудке и осторожные расспросы Аболли успокоили его. И он с набитым ртом начал отвечать. Аболли переводил его слова Тому. «Он не знает, насколько это далеко, потому что меряет расстояние не так, как мы, Но его земля далеко, во многих месяцах пути. Он говорит, что живет у большой реки. Потребовалось немало времени на весь рассказ. Но в следующие дни Фунди дополнял его подробностями и заинтересовал Тома описанием озер, могучих рек и гор, убеленных снегами, как старцы с сединами. «Горы со снежными вершинами?» – удивился Том. «В тропиках?» Фунди рассказывал об огромных стадах незнакомых животных, среди которых есть крупнее быков зебу, каких держат арабы, черных и чудовищных, с изогнутыми рогами, способных одним ударом разорвать брюхо льву. «Слоны?» – спросил Том. «Слоновая кость?» Глаза Фунди сверкали, когда он говорил о могучих животных. «Они для меня что козы?» – хвастал он перед оболью и показывал мозолистые пальцы. «Меня зовут Фунди, великий убийца слонов». Он вытянул руки, растопырил пальцы, потом десять раз сжал в кулаки, потом снова растопырил. «О, сколько слонов сразил мой лук! Мои стрелы пробили им сердце, и все это были могучие самцы с бивнями длиннее этого!» Он встал на цыпочки и во всю ширину развел руки. «А много ли еще слонов в той земле?» – спросил Том. «Или могучий охотник Фунди убил их всех?» Когда Аболли перевел вопрос, Фунди рассмеялся, и лицо его стало озорным. Хе -хе -хе -хе. ты можешь сосчитать травинки на великой равнине. Сколько рыб в озерах, сколько уток в стаях, которые в сезон дождей затмевают небо. Вот сколько слонов в земле лози». Том слушал эти увлекательные рассказы, и его возбуждение росло. Ночами он без сна лежал на своей узкой жесткой койке, мечтая о диких землях, которые описывал маленький человек. Дело было не только в обещании богатства и выгоды, он хотел увидеть эти чудеса собственными глазами, хотел охотиться на могучих зверей, поглядеть на горы со снежными вершинами и побывать на берегах широких пресных озер. Но тут полет воображения прерывали мысли о Доре и Саре и о его обязательствах перед ними. Сара пообещала отправиться со мной куда угодно. Она не такая, как другие девушки, похожа на меня. Тяга к приключениям у нее в крови. Но как быть с Дорианом? Он думал о Дориане столько, сколько не думал за всех годы их разлуки. Мысленно он видел его таким, как в туроковую ночь, когда подобрался к окну камеры на флор де ла видел маленького беспомощного ребенка. Трудно было покинуть колею, по которой много лет шли его мысли. Какой теперь Дориан? Изменили ли его перенесенные им трудности? По-прежнему ли он мой младший брат или стал совсем другим человеком, иным, чем я знал? Думал он и тревожился, при мысли, что на месте Дориана может оказаться незнакомец. В одном я уверен, так как изменился Гай, он никогда не изменится. В нем по-прежнему будет огонь. Он захочет отправиться со мной навстречу новым приключениям. Связь между нами не слабеет, я в этом уверен. Похоже, он бросил перчатку к ногам богини удачи, потому что ответ пришел гораздо быстрее, чем он ожидал. На рассвете следующего дня маленькая грязная лодка отплыла от каменного причала и направилась туда, где стояла на якоре ласточка. Лодочник был еще в половине пистолетного выстрела от корабля, когда встал на корме и окликнул моряка на борту. «Эффенди, у меня бумага от английского консула». Он держал в руке документы и размахивал им. «Становись рядом!» – разрешил Нед Тайлер. Том в своей каюте услышал крики, и необычное предчувствие овладело им. Его ждет нечто зловещее. Он в одной рубашке выбежал на палубу и успел выхватить из рук лодочника письмо. Он увидел, что адрес на сложенном листке написан почерком Гая. Почерк почти не изменился с тех пор, как они вместе учились у мастера Уэлша. Письмо было адресовано капитану Томасу Кортни на «Ласточке» в гавани Занзибара. Торопливо распечатав его, Том увидел короткую записку. «Султан приглашает нас обоих на уидиенцию сегодня в полдень. Я встречу тебя у ворот крепости за 10 минут до назначенного часа. Г.К». Как и следовало ожидать, Гай был предельно пунктуален. Подъехал он в сопровождении конюха и поздоровался холодно. «Я не побеспокоил бы вас, сэр», – отчужденно сказал он, не глядя Тому в глаза. «Но его величество настаивает, чтобы вы присутствовали на аудиенции». Он достал из жилетного кармана часы, взглянул на них и, не оглядываясь, прошел в ворота. Визирь встретил их с заверениями в величайшем уважении, кланясь и чарующе улыбаясь, пятясь перед ними, он отвел их к султану. Сам визирь простерся ниц, Гай поклонился, но не слишком низко, сознавая свое достоинство представителя его величества, и вежливо поздоровался. Том последовал его примеру. Потом взглянул на человека, сидевшего по правую руку от султана. Очень дородный, одежда высшего качества, оправленная в золото рукоять кинжала из рога носорога. Человек высокого положения, очевидно, значительный вельможа, потому что даже султан относился к нему с почтением. Этот человек с необычайным интересом разглядывал Тома, как будто знал его или слышал рассказы о нем. «Призываю на вас благословения Аллаха», – сказал султан и жестом указал на приготовленные для них подушки. Гай сел неловко, мешала сабля. Том много часов провел с купцами на рынке и привык к такой позе. Ножны с нептуновой шпагой он положил поперек колен. «Для меня честь приветствовать при моем дворе святого муллу из мечети принца Абдмухаммада Аль-Малика, брата калифа Аманского». Султан наклоном головы показал насидевшего рядом с ним человека. Услышав имя принца, Том застыл и почувствовал, как участилось его дыхание. Тот самый человек, который купил Дориана у Корсара. Он смотрел на Мулу, а султан между тем продолжал. Это святой человек аля -Лама. Он прибыл от принца. Теперь и Том, и Гай смотрели на него. Аля-Лама сделал изящный жест. Руки у него были маленькие и гладкие, как у девушки. Да будет на вас благословение в глазах Всевышнего и его пророка. Сказал он и оба гости одновременно поклонились в знак благодарности. «Надеюсь, ваше плавание было благоприятным. И когда вы покидали дом, там все было благополучно», сказал Том. Мула ответил. «Благодарю за заботу. Касказин нес нас мягко, и Аллах улыбался нашему делу Алява Аля-Лам улыбнулся. «Должен поздравить тебя. Ты великолепно владеешь арабским. Ты говоришь на священном языке, как на родном. Последовал обмен комплиментами, но Тому трудно было выдерживать долгий ритуал. Этот человек принес новости о Дориане. Другой причины у ауидиенции не могло быть. Он разглядывал лицо Аля Ламы, стараясь по мелким признакам, складке губ, интонации, выражению глаз, догадаться о характере новостей. Но лицо Мулы оставалось спокойным, одержался он вежливо. выгодная ли была торговля на рынках Занзибара? Спрашивал между тем Мула. Пророк одобряет честных клубцов. «Главная причина моего желания – посетить владение вашего калифа, не торговля», ответил Том, радуясь возможности перейти к сути. «Я пришел по делу милосердия. Я ищу человека, дорогого мне и моей семье». «Господин принц Аль-Малик слышал о твоих поисках и получил твое прошение», ответил аля лама Говорил он невыразительно, а его лицо оставалось непроницаемым. «Я слышал, что твой господин – великий человек, но полон сочувствия к слабым, он справедлив и твердо поддерживает законы». «Все это поистине можно сказать об Аль-Малике. Поэтому он и послал меня поговорить с тобой, а не отправил весть, которая не способна передать его тебе сочувствие, ввиду твоей утраты. Даже в закрытой жаркой комнате, насыщенной ароматами благовоний, Том почувствовал холодок на коже. Слова мулы показались ему зловещими. Том почувствовал, как рядом пошевелился Гай, но не взглянул на него. Он жаждал продолжения и боялся его. Но Аля-Лама чинно пил кофе и смотрел себе в колени. Наконец Том вынужден был поторопить его. «Я три года ждал новостей о брате». Молю, не продлевай моих страданий. Мула поставил чашку и вытер губы сложенной тканью, которую подал ему раб. Мой господин, принц, просил меня сказать следующее. Он снова замолчал, словно собираясь с мыслями. Действительно, несколько лет назад я купил юного франкского мальчика. Из-за цвета его волос его назвали Алямхара, они у него рыжие великолепного оттенка. Том облегченно вздохнул. Они это признали. Не отпирались, не юлили. Бороться не пришлось. Дориан в руках мусульманского принца. «Твои слова сняли с моей души огромную тяжесть. Камень, который угрожал лишить меня жизни», – сдавленно сказал Том. Ему казалось, он вот-вот утратит власть над собой и снова сорвется. Это означало бы потерять лицо и вызвать бы презрение всех присутствующих. Он сделал глубокий вдох, поднял голову и встретился со взглядом Мулы. «На каких условиях принц готов возвратить моего брата в лоно семьи?» Мула ответил не сразу. Он погладил бороду и аккуратнее разложил ее пряди на груди. «Мой господин приказал мне передать следующее. Я, Абдмухаммад Аль-Малик, взял мальчика под свое покровительство, заплатил за него царский выкуп чтобы защитить от тех, кто его захватил, и уберечь от дальнейших трудностей. «Твой принц могучий и справедливый человек», — сказал Том, но ему хотелось закричать. «Где он? Где мой брат? Какую цену вы просите за его освобождение?» Мой господин принц считал мальчика красивым и благоприятно влияющим на его дела. Он принял его близко к сердцу, проявил к нему милость и защитил от зла провозгласив Алямхару своим приемным сыном. Том начал подыматься. На его лице отразилась тревога. «Сыном принца?» Спросил он, понимая, что на его пути возникает страшное препятствие. «Да, сыном». Мой повелитель обращался с ним как с принцем. «Мне было поручено образование мальчика, и я также нашел его достойным любви». Алли-Лама опустил взгляд и впервые проявил какие-то чувства. «Я рад, что мой брат понравился столь высоким покровителям», сказал Том. «Но он мой брат. У меня есть право крови. Пророк сказал, что узы крови крепче стали, и их нельзя разорвать». «Знание святых слов, Ислама, делает тебе честь», сказал Мула. «Мой господин принц признает твое право крови, и предлагает кровную плату за твою потерю. Алилама подозвал слугу, который принес маленький ящик красного дерева, инкрустированный слоновой костью и перламутром. Слуга склонился перед двумя белыми, поставил ящичек на пол и открыл крышку. Том не шелохнулся и даже не взглянул на содержимое ящика. ногай наклонился вперед и уставился на золотые монеты, доверху заполнявший сундучок. 50 тысяч рупий сказал Аля-Лама. «Тысяча ваших английских фунтов. Эта сумма учитывает, что Аля-Мхара был принцем королевского дома Амана». Наконец, Том обрел дар речи и способность двигаться. Он начал вставать, взявшись за рукоять Нептуновой шпаги. «Во всей Аравии не хватит золота, чтобы купить меня», взревел он. «Я пришел найти брата и не уйду, пока не получу его». «Это невозможно», – ответил Аля-Лама тихим, полным сожалением голосом. «Твой брат мертв. Он умер почти два года назад от малярии. Его невозможно было спасти. Хотя, видит Аллах, мы любили его и очень старались. Алямхара умер». Том упал на подушки. Бледный от потрясения. Он в отчаянии посмотрел на Аля-Ламу. Он долго молчал. Единственным звуком в комнате было жужжание мухи под потолком. «Не верю», – прошептал он. Но его голос звучал безнадежно. На лице появилось выражение отчаяния. «Клянусь любовью Аллаха и надеждой на спасение, что я видел имя Алямхары на могильном камне на царском кладбище в Ламу», – ответил Аля-Лама с печалью в голосе. И Том больше не мог сомневаться в его словах. «Дориан!» – прошептал он. «Он был так молод, так полон жизни!» «Аллах милостлив! Мы уверены, что для твоего брата нашлось место в вечности! Мой господин принц выражает тебе сочувствие! Он остро разделяет твое горе!» – сказал Мула. Том встал. Потребовались огромные усилия, чтобы сделать такое простое движение. «Благодарю твоего принца», — сказал он. «Прошу прощения, но сейчас я должен уйти, чтобы в одиночестве оплакать брата». Он повернулся к выходу. Гай встал и поклонился арабам. «Мы благодарим вашего господина принца за сочувствие и принимаем предложенные им кровные деньги». Он наклонился, подобрал ящичек и закрыл крышку. Все расчеты между принцем Абдмухаммадом Аль-Маликом и нашей семьей закончены. И он пошел вслед за Томом к выходу, с трудом унося тяжелый ящичек с золотом.